Напряжённую тишину взорвал нежный голос Карины. Дорогой. Разве тебе не понравился мой наряд? Мне казалось, что лиловый цвет смотрится неплохо. Строгнув к Сергею вернулся. Розочка, упав на пол, со звоном покатилась к окну.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 Карины её сердце так и покойница. Глаза Сергея забегали. Я тут труп, который ты искал всё это время, но не смог найти. Бери и переми за руку, и мы пойдём в милицию для того, чтобы выписать свидетельство о моей смерти. Позвони водолазам и скажи, что Дело найдено, поиски обменяются. Карина подошла к Сергею вплотную. "Скинь мне чистое", вскрикнул он и выскочил вон. Мы с Кариной переглянулись и пошли за ним. "Иди вперёд", шипнула я подруге. Сергей сидел на земле в 2 м от крыльца, исхватившись за голову, причитал: "Что происходит? Может мне Кто-нибудь объяснит, что тут происходит? Всё нормально, парень. Просто ты попал. Послышался из темноты голос мордоворота. Я ни в чём не виноват. Я я ни в чём не виноват, побабье заголосил Сергей, раскачиваясь со стороны в сторону. Ой, лидеружок, лукаво подмигнула ему подошедшая Карина. Сергей Панура опустил плечи. Послушай, Паи. Нам с удаминтов вызвать или ты сам к ним пойдёшь? спросил Толик. Зачем? Как зачем? Ведь ты должен показать им мой труп. Голос Карины зазвенел, по щекам потекли слёзы. Не плачь. Не плачь. Тихо сказала я. Этот подонок не стоит ни одной твоей слезинки, Толик. Увиди её. Мордоворот взял меня за руку и повёл к машине. Сергей сидел без движения и поддавленно смотрел на нас вслед. Взяв из машины пакет с пистолетом, я вернулась и протянула его Сергею. Это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 кивнула я, и джип тронулся с места. "Стойте, стойте!" крикнула Карина, оборачиваясь назад. "Там, там, кажется, кто-то стрелял". Выскочив из машины, мы бросились во двор. На земле, широко раскинув руки, лежит Сергей. В глазах его застыло недоумение. Словно он так и не понял, что произошло. "Ну вот и всё", смахивая слёзы, прошептала Карина и опустилась на колени рядом с мужем. "Теперь мне не будет так больно, как раньше. Теперь всё будет по-другому. Я смогу это пережить, потому что я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 Что ж ты наделал, дурашка. В глубине души мне было жаль его. Слишком многое нас связывало: слащадная любовь, глупые надежды на лучшую жизнь, ревность, одиночество. Мне не хотелось думать о нём плохо. Что прошло, то прошло.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 с трудом удержалась от слёз